Глава 19 В гостях у Смикайлы. Смекайла стоял у открытого окна своего кабинета и, скрестив на груди руки, задумчиво смотрел вдаль. Волосы его были гладко зачесаны назад, густые черные брови, которые срослись на переносице, были насоплены, что придавало лицо глубокомысленное выражение. Он даже не пошевелился, когда в комнате появились трое наших друзей. Бублик громко поздоровался с ним, представил ему Винтика и Шпунтика и сказал, что они приехали за паяльником. Но Смекайло продолжал смотреть в окно с таким сосредоточенным видом, словно старался поймать за хвост какую-то чрезвычайно хитрую умную мысль, которая вертелась у него в голове и никак не давалась в руки. Бублик смущенно пожал плечами и с усмешкой взглянул на Винтика и Шпунтика, как бы желая сказать, «Вот видите, я говорил вам». Наконец Микайла как будто очнулся от сна, повернулся к вошедшим и важно растягивая слова, сказал мягким приятным голосом: "Привет, привет. Прошу прощения, мои друзья. Я, так сказать, незримо отсутствовал, перенесясь воображением в другие сферы." Смекайла, назвал он себя и протянул Винтику руку. Винтик пожал его мягкую, точно котлета руку. «Смикайло?» — повторил Смикайло бархатным голосом и плавным широким жестом протянул руку Шпунтику. «Шпунтик?» — ответил Шпунтик и тоже пожал котлету. «Смикайло?» — произнес третий раз Смикайло и протянул руку Бублику. «Да мы с вами уже знакомы», — ответил Бублик. «Ах, эм, да, ведь это Бублик!» Состроив удивленное лицо, воскликнул Смикайла. Привет, привет. Прошу садиться, друзьям. Все сели. Так вы уже познакомились с этим шурупчиком? – спросил Смикайло, доказывая своим вопросом, что хотя он и незримо отсутствовал, перенесясь в другие сферы, все же расслышал, о чем говорил Бублик. Он вам должно быть показывал свои откидные столы и стулья. Ха -ха -ха. Винтик утвердительно кивнул головой. У Смикайла на лице появилось насмешливое выражение. Словно испытывая удовольствие, он потер руками коленки и сказал, Ха -ха, эти изобретатели все чудаки. Ну, скажите, пожалуйста, к чему все эти откидывающиеся столы, открывающиеся шкафы, опускающиеся гамаки? Мне, например, гораздо приятнее сидеть». «На обыкновенном стуле, который не подскакивает под вами, как только вы встаете, или спать на кровати, которая не ездит подо мной вверх и вниз? К чему это, скажите, пожалуйста? Кто может заставить меня спать на такой кровати? А если я, так сказать, не хочу и не желаю?» «Да, никто ведь и не заставляет вас», — сказал Бублик. Шрупчик изобретатель старается усовершенствовать все, что под руку попадется. Это не всегда будет удачно, но у него много полезных изобретений. Он мастер хороший. Я и не говорю, что он плохой, — возразился Микайло. Он, если хотите знать, очень хороший мастер. Да-да, нужно сознаться отличный мастер. Он сделал для меня замечательный барматограф. — Это что за штука? Барматограф? — спросил Винтик. «Говорильная машина. Вот, взгляните!» Смекайло подвел своих гостей к столу, на котором стоял небольшой прибор. «Этот ящичек или чемоданчик, как хотите назовите, имеет сбоку небольшое отверстие. Достаточно вам произнести перед этим отверстием несколько слов, а потом нажать кнопку, и барматограф точности повторит ваши слова. Вот, попробуйте!» Предложил Смекайло Винтику. Винтик наклонился к отверстию прибора и сказал «Винтик, Винтик, Шпунтик, Шпунтик и Бублик», добавил Бублик, наклонившись к прибору. Смекайло нажал кнопку, и барматограф, к общему удивлению, зашепелявил гнусавым голосом «Винтик, Винтик, Шпунтик, Шпунтик и Бублик». «Для чего же вам эта говорильная машина?» — спросил Шпунтик. «А как же!» — воскликнул Смекайло. «Писатель без такого прибора, как без рук. Я могу поставить барматограф в любой квартире, и он запишет все, о чем говорят. Мне останется только переписать. Вот вам повесть или даже роман. До чего же это все просто? Воскликнул Шпунтик. А я где-то читал, что писателю нужен какой-то вымысел-замысел. Э, э замысел. Нетерпеливо перебил его с Микайла. «Это только в книгах так пишется, что нужен замысел». А попробуй задумай что-нибудь, когда уже все и без тебя задумано. Что не возьми, все уже было. А тут бери, прямо так сказать, с натуры, что-нибудь да и выйдет, чего еще ни у кого из писателей не было. Но не каждый ведь согласится, чтобы у него в комнате поставили бурматограф, сказал Винтик. А я это делаю Итра, ответил Смекайло. Я прихожу к кому-нибудь в гости с барматографом, который, как вы убедились, имеет вид чемодана. Уходя, я забываю этот чемоданчик под столом или стулом, а потом имею удовольствие слушать, о чем говорят хозяева без меня». «О чем же говорят?» «Это очень интересно», — сказал Шпунтик. «Да чрезвычайности интересно», — подтвердил Смикайло. «Я даже сам не ожидал, оказывается, ни о чем не говорят». А просто хочет без всякой причины, кричат петухом лает по собачьих хрюкают, мяукают. «Удивительно!» — воскликнул Винтик. «Вот и я говорю. Удивительно!» — согласился с Микайло. «Пока сидишь с ними, все разговаривают нормально и рассудительно, как только уйдешь, начинается какая-то чепуха. Вот, послушайте вчерашнюю запись. Я был у одних знакомых и после ухода оставил барматограф под столом. Осмекайло повертел какой-то диск, имевшийся под крышкой чемодана, и нажал кнопку. Послышалось шипение, раздался удар, словно захлопнулась дверь. Стало на минуту тихо, а потом вдруг раздался дружный смех. Кто-то сказал «Под столом!». Послышалось возня, снова раздался смех. Кто-то закукарекал, кто-то замяукал, залаял, потом кто-то заблеял овцой, кто-то сказал «Пустите меня, я покричал ослом!» и начал кричать. И -о, и -о. А теперь же ребенком! и го го Снова раздался смех. «Вот видите, то есть э, слышите?» Развел Смекайло руками. «Да, из этого немного возьмешь для Романа», рассудительно сказал Винтик. «Я вам открою секрет», — сказал Бублик Смекайле. «Горди уже все знают про этот бурматограф. И как только вы уйдете нарочно, начинает кричать в эту машинку разную чепуху». «Зачем же кричать чепуху?» «Ну, вы хотели перехитрить их, они перехитрили вас. Вы хотели послушать, что говорят без вас, они сообразили нарочно пищать да хрюкать, чтобы смеяться над вами». Смекайло насыпился. «Ах так? Ну, ничего, я перехитрю их. Буду подсовывать барматограф под окна. Эта машинка еще себя оправдает. А вот полюбуйтесь, что это по-вашему?» Смикайло показал посетителям какое-то неуклюжее сооружение, напоминавшее не то сложенную палатку, не то зонтик больших размеров. «Должно быть э, зонтик», — высказал предположение Шпунтик. «Нет, не зонтик, а складной портативный писательский стол со стулом», — ответил Смикайло. «Вам, к примеру, сказать, нужно описание леса. Вы идете в лес, раскладываете стол...» «Садитесь с удобствами и описывайте все, что видите вокруг». «Вот, попробуйте, сядьте», — предложил он Шпунтику. Смекайло нажал кнопку на ручке предполагаемого зонтика, и сейчас же зонтик раскинулся, превратившись в небольшой столик со стульчиком. Шпунтик уселся за стол, для чего ему пришлось самым неестественным образом скрутить ноги. «Вы испытываете удобство», — говорил между тем Смекайло, — «и сразу чувствуете вдохновение». «Сознайтесь, что это гораздо приятнее, чем писать, сидя на траве или на голой земле». Шпонтик не испытывал ни удобства, ни вдохновения. Наоборот, он чувствовал, что у него начинают зверски болеть ноги. Поэтому он решил поскорее перевести разговор на другое и, вылезая из-за стола, спросил. «Скажите, пожалуйста, а какую книгу вы написали?» «Я не написал еще ни одной книги», — признался Смекайло. Писателем быть очень трудно. Прежде чем стать писателем, мне, как видите, пришлось кое-чем обзавестись. А это не так просто. Сначала мне пришлось ждать, когда будет готов портативный стол. Это растянулось на долгие годы. Потом я ждал, когда сделают барматограф. Вы знаете, как мастера любят тянуть и задерживать? В особенности этим отличается шурупчик. Представьте себе. Он два с половиной года только обдумывал, как сделать этот прибор. Ему-то ведь все равно, могу я ждать или не могу. Он не понимает, что у меня творческая работа. Конечно, барматограф — сложный прибор, но зачем усложнять и без того сложную вещь? — Он разве усложнял? — сочувственно спросил Винтик. — Конечно, усложнял. Стал делать не просто барматограф, а какой-то... «Комбинированный барбатограф с пылесосом?» «Скажите, пожалуйста, зачем мне пылесос?» «На это ушло лишних полтора года». «Ну, ничего», — махнул Смекайл рукой. «Теперь это у меня есть». «Не достает пустяков». «Хорошо бы придумать такую машинку, которая могла бы записать или думать», — сказал Шпунтик. «Вы правы», — согласился Смекайла. Увидев в окно, что солнце начинает склоняться к закату, наши друзья стали прощаться. Получив паяльник, они вышли на улицу, — Винтик сказал. — Пора нам отправляться назад. Боюсь, как бы нас не застала ночь в пути. — Ничего, братцы, я вас мигом докачу на машине, но не мешал бы сначала подзакусить, — сказал Бублик и повез Винтика и Шпонтика к себе ужинать.